Послскриптом. Весьма сомнительно, что послание Чёрчилля Сталину является предупреждением. Также можно усомниться в большом военном значении, которое Чёрчилль придавал своему посланию. Чёрчилль всегда наставлял, что его послание скорее имело целью продемонстрировать недостатки и слабость немецкой армии, чем предостеречь русских о намерениях Германии. Он, видимо, недооценивал возможности немцев. Если бы русские действовали в соответствии с рекомендациями послания, последствия были бы теми же, как это было прекрасно продемонстрировано блестяще проведенной кампанией Вермахта в Югославии и Греции, когда замышлялась операция Марита. У германского верховного командования под рукой было огромное количество войск. Естественно, подготовка к осуществлению плана Барбаросса была нарушена, но для проведения военных акций в Югославии и Греции Были фактически задействованы всего 15 дивизий из огромной мощи 152 дивизии, предназначавшихся для России. В связи с медленной подготовкой и военной наращиванием по плану Барбаросса большая часть дивизий, которые должны были быть направлены для участия в кампании против России, еще не отбыли к местам своей новой дислокации. Практически лишь четыре дивизии были откомандированы на юг еще до их запланированного развертывания на востоке. Из пяти дивизий, предназначенных для использования на юге, лишь четырнадцатая дивизия передислокация, которая насторожила Черчилля, начала движение на восток до того, как пришел приказ изменить курс. Как очень убедительно доказал Ван Крейвельт, разбивая распространенный миф, отвлечение войск у Греции отнюдь не нарушило бы способность Вермахта, а лишь совсем на немного отсрочило подготовку Бальбоссы. Обстоятельства, вынудившие Чедшеля давать несколько искаженную картину передачевого предупреждения русским, честно связаны с двумя весьма острыми поворотами событий, которые по совпадению пришлись на октябрь сорок первого года, беспрецедентным вызовом, брошенным Крипсом руководству Чедшеля, и усилением недовольства Сталина отсутствием серьезных военных усилий Англии во время наступления немцев на Москву. Такое сочетание обстоятельств угрожало позициям Черчилля в связи с широкой народной поддержкой России в Англии и разочарованием в деятельности военного кабинета среди ближайших коллег Черчилля, особенно Бивербрука и Идена. В мемуарах Черчилля фактически ничего не говорится о брошенном вызове. Крипс жаловался по поводу дерзких и некомпетентных телеграмм недостойных Черчилля. Он продолжал осуществлять подкоп под стратегию Черчилля, назвав ее видением двух мало связанных между собой воинов, большого удовлетворения Гитлера вместо единой войны на основе общего плана. Черчиллю стало ясно, и об этом он сказал Бевербруку, что Крипс стряпает против нас дело. Постоянное стремление Крипса к обходным маневрам достигло апогея в середине октября, когда Комитет обороны, бывший до той поры оплотом Черчилля, высказался в пользу размещению за Кавказией двух дивизий, ранее предназначенных для отправки в Северную Африку. Происхождение версии Черчилля о его предупреждении Сталину восходит к этому бурному периоду. Его появление было вызвано воспоминанием Бивербрука о жалобе Сталина на конференцию в Москве в начале месяца о том, что его не предупредили об альбородсе. В письме к Бивербруку разневознанный Черчилль назвал наглостью попытки Крипса в апреле месяце возпрепятствовать отправке его послания. Размышляя об эпизоде в целом, Черчилль возложил на Крипса огромную ответственность за упрямую деструктивную позицию в этом вопросе. Венев, конечно, не имеет прямого отношения к предупреждению, но отразил имевшие место до этого перебранку и обмен колкостями. Черчилль, кроме того, воспользовался случаем, чтобы снять с себя вину за то, что его отношения со Сталином дошли до такого неудовлетворительного состояния. Если бы Крипс следовал его указаниям, утверждал Черчилль, то удалось бы установить какие-то отношения между ним и Сталином. Такая интерпретация, данные спустя полгода после событий, сама по себе не учитывала политическую атмосферу середины апреля. Обвинения Черчилля настолько необоснованны, что их оспаривал даже Иден, известный своей робостью перед Черчиллем. Он деликатно довёл до сведений Черчилля, что в тот период русские не были настроены получать какие-либо послания. Такое же отношение было проявлено к более поздним посланиям, которые я передавал Майскому. несмотря на эти оговорки, обмен письмами с Бивербруком, вы полны, что включён военный меморандум чёршил почти дословно, за исключением защиты Иденом Крипса. Интересно сравнить дилему, стоявшую перед Крипсом, с положением Лоуриенса Стейнхардта, его американскую коллегу в Москве, оказавшуюся в середине марта в подобной ситуации. Не находившиеся в то время в состоянии войны американцы имели лучшие, по сравнению с другими странами, источники получения разведданных в Берлине и во всей юго-восточной Европе. К началу марта у них накопилось немало информации о подготовке немецких войск к нападению на Россию, чтобы довести ее до сведения советского правительства. Взвесив все за и против, Сталинhardt Разубедил и государственный секретарь США Хэлло в целесообразности подобных действий, аргументируя это тем, что такой шаг будет рассматриваться Россией как неискренний и предвзятый.